Глава восьмая. Шестьдесят часов с начала эксперимента. Сергею Аркадьевичу все таки хватило смелости. Он вскрыл вены кусочком разбитого зеркала. «Рома! Сюда! Быстро!» Андрей попытался намочить полотенце под краном, но трубы загудели, из крана вытекла лишь жалкая струйка. В ванную зашел заспанный Рома. «Чего опять случилось?» Андрей отдал ему полотенце и проинструктировал. «Зажми здесь». Рома подошел к старику, но поскользнулся в луже крови и упал. Андрей достал из упаковки бумажные полотенца, бросил Роме на грудь. В гостиной тихо спал Платон. Услышав крики, Татьяна с трудом разлепила загноившиеся веки и теперь силилась понять, где находится. Андрей влетел на кухню и открыл краны. Воды не было. «Вода! Они перекрыли воду!» «Все. Ты понимаешь?» Андрей истерически засмеялся. Татьяна только сейчас увидела, что его руки в крови. Смех Андрея прервался. «Без воды им не прожить и нескольких дней». До Татьяны начал доходить смысл происходящего. «Не слушали меня. А я говорила, ей нельзя верить. Это она устроила, тварь. Всех провела, сука!» Андрей шикнул на нее, сделал пару шагов и посмотрел наверх. «Чувствуешь?» — прошептал он. В гостиную вбежал запыхавшийся Рома в окровавленной футболке. Алё, гараж! Помочь никто не хочет?» Но ему никто не ответил. «Вы чего?» Андрей медленно поднял руку. Татьяна сделала то же самое. Они словно исполняли неведомый ритуал. «Вентиляция не работает», — объявил Андрей. Сергей Аркадьевич лежал на голом матрасе в спальне преступников и молча пялился в стену. Запястья старика перевязали рваными простынями, переодели в чистую пижаму, но его лицо, руки и волосы оставались измазанными кровью. Татьяна поправила под его головой подушку. «Отдыхай и не дури больше». Старик ничего не ответил, и Татьяна оставила его одного. В гостиной стало душно. Вспотевший Андрей ходил из стороны в сторону, пытаясь собраться с мыслями, сел на полу бетонной стены. Здесь было прохладнее. Рома аккуратно перелил воду из аквариума с золотой рыбкой в пластиковую бутылку. Получилось полтора литра мутной жидкости. В сортире в бачке нет, я проверил. В гостиную вошла Татьяна, вытирая грязные руки обрывками простыни. «Жить будет, по крайней мере, пока». Рома поставил на стол пустой аквариум. На дне билась золотая рыбка. Татьяна проверила Платона. У него снова начался жар. Рубашка насквозь пропиталась потом. Он открыл глаза. Но сил на сочувствие у Татьяны не осталось, и она отвернулась. «Пить. Хочу пить», — прохрипел Платон. «Терпи, братан. У нас теперь режим экономии», — ответил Рома. «Воды нам дня на три хватит», — Татьяна опустилась в кресло. «Пить хочу! Дайте воды!» — снова послышалось со стороны дивана. Сил на дискуссию, кому вода важнее, живым или умирающему, не было. Рома налил в стакан немного воды и напоил Платона под молчаливые взгляды остальных. «Знаете», — сказала Татьяна, — «так странно. Кажется, я сейчас должна бояться, злиться, а не могу». Эмоциональная импотенция. Все? Конец? Андрей вскочил на ноги. Надо ломать дверь в конце туннеля. Она заварена, напомнил Рома. А я вам говорю, надо пробовать. Мы можем сделать рычаг, отогнуть угол и... Андрюха, осади, тут и так дышать нечем. Лучше силы поберечь. Нас все равно найдут. Так пусть лучше живыми. Андрей зло смотрел на брата. Издеваешься? Ты не понял еще? «Мы же тут сдохнем, Ром! Все сдохнем! Вы реально собираетесь сидеть и ждать смерти? Воду по граммам делить? Серьезно?» Андрею, уймись по-братски!» Рома положил руку Андрею на плечо. «Да пошел ты по-братски!» Андрей схватил ножку кровати и ушел. Рома побрел в спальню. Татьяна смотрела на хватающую ртом воздух золотую рыбку.